из-за неудавшегося покушения застрелился. Замрамский допустил оплошность, согласившись прийти на квартиру к поликарпу без ведома Судейкина и мог за это поплатиться жизнью. На студента Шмигальского никто не покушался. Он не был тайным агентом жандармского управления. Недостаток улик означал только официальное прекращение в отношении него уголовного дела, но интерес к Шмигальскому со стороны политического сыска, как и прежде, не ослабевал. Отставного штабс-капитана артиллерии террориста Стаховского содержать не удалось. Он проживал в деревне Козловка, Путильского уезда Курской губернии. Как только жандармские офицеры и полиция окружили дом Стаховского, там раздались три выстрела, дверь дома распахнулась, на пороге стоял пожилой мужчина, в руке он держал револьвер. Это был отец Стаховского, который убил сына за принадлежность к преступному сообществу. Отец не мог выдержать предстоящего позора. В доме задержали некоего головнева, приехавшего к сыну Стаховского за день до этих событий. Головнёва задержали и доставили в Киев. В жандармском управлении задержанного сфотографировали, проверили по учетам информации тайной агентуры. Его паспорт оказался фальшивым. Однако, кроме этого, и информации о том, что Головнёв был связью, застреленного Стаховского, ничего другого не было, и Судейкин дал указание тщательно изучить все разыскные циркуляры с фотографиями политических и уголовных преступников. Через несколько часов ему доложили, что Головнев, согласно разыскному циркуляру Одесского жандармского управления, является разыскиваемым Фёдором Юрковским по кличке Сашка Инженер. Он проходил по уголовному делу, в котором его подозревали в соучастии в краже денег на сумму полтора миллиона рублей из Херсонского казначейства. Судейкин запросил справку по этому нашумевшему в свое время на всю империю делу. В ней сообщалось, что в 1879 году Юрковский принимал участие в данной краже совместно с Еленой Россиковой, Яковом Погорелым и другими лицами. Украденные деньги, за исключением незначительной суммы, обнаруженной у задержанных, не были найдены. Приговором Одесского военного окружного суда в 1880 году Россикову и Погорелова осудили к бессрочной каторге. Юрковского и еще одно неустановленное лицо соучастников кражи разыскивали. Георгий Порфирьевич распорядился привести к нему подозреваемого. «Привет вам, господин Юрковский, от госпожи Елены Россиковой, сказал он. «Не знаю такой госпожи» ответил подозреваемый заметно бледнее. «Однако она изволит вас знать, как Сашку инженера, господин Юрковский», проговорил судейкин, раскрыв серебряный подсигар, и предложил папиросу допрашиваемому. «Не могу понять, почему вы называете меня Юрковским?» «Потому что вы им являетесь от рождения». А кличку Сашка-инженер получили в народовольческом подполье. Вы, господин ротмистр, спутали меня с кем-то. Бросьте дури, Тирковский. Вас раскрыли, и вас ожидает не самое лучшее будущее. Надо подумать о себе, а не о других, которые, кстати, уже осуждены. По показаниям Ростиковой, вы являетесь организатором кражи денег из Херсонского казначейства. Юрковский ничего не ответил и продолжал курить. Вы оказались в безвыходном положении, поэтому я рекомендовал бы вам вести себя правильно и отвечать на вопросы.